АРХЕОЛОГИИ Интересную находку хотели совершить археологи за Уралье. Для этого им пришлось обследовать с помощью лопат территорию в 1 квадратный километр. Однако знаменитая эбонитовая комната, изумрудные бельевые прищепки и 10 тысяч долларов ССА царской тиканки пока не найдены. Но ученые не сдаются. Будем искать в другом месте, говорит начальник экспедиции. Далка рассказывает клиенту Я визу у вас у вас прекрасное будущее, высокая должность, вы быстро карабкаетесь по лестнице. Я визу вас в блестящей форме. Да я это знаю, я пожарный. антик для тех, кто вправду кров. Гематоген для тех, кто попросит. <сорвес> <Солд>. <сорвес> Михон, Че? ты знаешь, а Ваван оказался таким гомиком вообще. Что? Денег взял и не отдается? Не, в хорошем смысле. <сорвес> Смысле. Вот такая грустная Есть. сказка для детей. Какая отвратительная история. По статистике, каждые 20 секунд человек съедает одну сливу. Я не, не знаю, кто этот человек, но догадуюсь, где его можно найти. Сыря!